Если бы ее не было в живых, я бы это почувствовала, а я ничего не ощущаю. Может, ты просто не хочешь с этим примириться?» — тихо спросила свекровь. «Впрочем, я тебя понимаю». «Миранда жива», — сказала Аманда с остановкой. «Хорошо, жива». «Тогда где же она, черт побери?» — не сдержался Джонатан шесть недель спустя, когда Аманда вновь завела свою песню. «Брат уже больше месяца не просыхает. Нет ее в живых, понимаешь?» «И когда он оправится, я не позволю тебе травмировать его бредовыми вымыслами». «Но ведь капитан Сноу даже не видел ее тело!» — закричала на него прежде спокойная Аманда. «Русский полицейский сказал, что утопленница была блондинка». А Миранда и не блондинка вовсе, когда у нее мокрые волосы, они скорее серебристые, темное серебро, вот, а кольцо, а платье. Подумаешь, взяли и надели на кого-то ее кольцо и платье. Может, вообще никакого тела не было? Господи, Аманда, ты что, спятила? Хочешь сказать, что Миранда стала жертвой какого-то заговора? Да ее просто-напросто кто-то ограбил. Ничего себе! Приехал в карете с эмблемой британского посольства на дверце и ограбил. Жон, неужели тебе это не кажется странным?» «Даже у капитана снова были сомнения. Откуда взялась карета, я не знаю, но в одном уверен. Миранды нет в живых». «Перестань!» Аманда в жизни своей никогда ни на кого не повышала голос, но сейчас ей хотелось просто кричмя кричать. «Моя сестра жива!» «Говорю, говорила и буду говорить! Вот!» Она повернулась к Джонатану спиной, чтобы он не мог видеть ее слезы. Вдруг чьи-то сильные руки схватили ее за плечи и с силой повернули. «Малышка, Миранда мертва», — сказал Джаред Данхим. Небритый, с одутловатым лицом, опухшими глазами, он был абсолютно трезв. Больше месяца я пытаюсь убежать от страшной правды. Опустошил у Адриана погреба. Нет у меня жены. Умерла моя любимая дикая кошечка. И я повинен в ее смерти. «Что то Джаред!» — почти одновременно воскликнули Джонатан и Аманда. «Не нужно меня утешать!» — отмахнулся он, и горькая усмешка омрачила его лицо. «Это вторая грустная истина. Не ценил я свою жену. И почему я не сказал Джону Адамсу и Пальмерстону «нет»? Как законченный эгоист в упоении помчался восстанавливать справедливость. Кому это все надо было?» «Потерял». Потерял я Миранду. Единственное утешение, сын, никому его не отдам. Уедем с ним в Лондон, дождемся конца войны и отправимся в Винксинг. Сейчас еще не могу. Тяжело. Аманду огорчили его слова. «Прошу тебя», — возмолилась она, — «оставь Тома с нами в Суинфорде, хотя бы ненадолго». Здесь такой воздух, Миранда бы со мной согласилась. Поезжай, если хочешь, в Лондон, оплакивай мою сестру, но Том пускай останется с нами. Да, буду оплакивать Миранду до конца моих дней, — мрачно заявил Джаред. Но о том, чтобы забрать сына в Лондон, больше не говорил. Джонатан Данхим и Энн Боуин объявили о помолвке. Аманда заикнулась было насчет баллов в честь этого события, но Адриана слышать не хотел. У них траур. Да балуфли. Чтобы объяснить исчезновение Миранды, придумали легенду, будто ее смыло волной с яхты. Местное общество гудело, как пчелиный улей. Данхим и Суинфорды давали повод для сплетен, что позволило Бамонду без особой натуги пережить скучное время между двумя сезонами. «Какая прыткая эта миссис Боуэн!» — ехидничали дамы. «Это же надо! Сумела отхватить богатого американца, а у самой двое детей, а у него-то и вовсе трое!» И такое страшное совпадение. Жены братьев Данхему фобию утонули. Один уже утешился, а элегантный и неприступный лорд Данхем, похоже, вот-вот пополнит армию женихов. «Даже не собирается!» Как было объявлено, носить траур по красавице Жене целый год. Говорили, будто по прошествии трех месяцев он собирается вернуться к светской жизни. Хотя официальное открытие сезона должно было состояться после Нового года, Джаред Данхим поехал в Лондон в начале декабря. У него, естественно, не возникло желания находиться в Суинфорде 6 декабря, в день Святого Николая. В годовщину свадьбы он сидел в одиночестве перед потрескивающим камином и подтягивал контрабандный французский коньяк, время от времени кидая взгляд на миниатюру «Портрет Миранды», написанный Томасом Лоренсом, выдающимся английским портретистом.